Вспомнить все. Я родилась в 1976 году. Работаю 16 лет. С того же времени жила отдельно. Как-то училась, как-то зарабатывала. Помню, что получила в сберкассе гонорар за какую-то малюсенькую статью в газете. И нет, не радовалась. Не скакала на месте. Думала, на что потратить. На ужин или на новые колготки. Конечно, колготки оказались важнее и нужнее. И своего подросткового возраста я помню только отчаянные чувства голода. Есть хотелось всегда. Я долгое время считала, что такое было только у меня, поскольку я выросла не в самых благоприятных условиях. Оказалось, нет. Моя давняя подруга, девушка из очень приличной обеспеченной семьи, как-то призналась, что ей все равно, что есть. С детства привыкла. Есть хлеб и колбаса. Отлично, нормальный ужин. Родители или в командировках, или на работе. А ее муж, выросший под присмотром обожающих его бабушек, так и не может понять, почему ей не хочется готовить, стоять у плиты, накрывать на стол. Обижается, что она принесла котлеты из кулинарии, а не слепила их сама. Подруга говорила, что котлеты просто отличные, Она бы такие точно не приготовила. Но муж недоволен и не понимает, как она может съесть на ужин огурец и вчерашнюю котлету, причем холодную. А я понимаю. Котлета из кулинарии в моем подростковом возрасте была счастьем, практически праздником. Наши родители вообще не спрашивали, ели ли мы сегодня, не готовили нам завтраки. Это мы сейчас встаём рано утром, чтобы уложить для ребёнка ланчбокс. Непременно свежие, питательные, огурчики в одном отсеке, роллы с сёмгой домашнего посола, огурцом и сливочным сыром в другом, ещё шоколадка, сыр, яблочные дольки, в отдельном пакете, на всякий случай, печенье. Мне кажется, наше поколение выжило ради того чтобы крутить рано утром диетические роллы своим детям-подросткам, чтобы они всегда могли съесть шоколадку или печенье, лишь бы не ходили голодными, как мы. Моя дочь Серафима, Сима, всегда занималась спортом. Я мама спортсменки и знаю миллион рецептов, как накормить ее белком, овощами и фруктами. Она всегда была худой с длиннющими ногами, Когда ей исполнилось 14, дочь объявила, что она толстая и теперь будет сидеть на диете. Я кивнула. На диете вес не снижался, а на нормальном питании с дополнительными тренировками она сбросила нужные килограммы. Но я не возражала против диеты. Это должен был быть ее выбор. Только рассказала, что в командировках предпочитаю пить кипяток. Если есть лимон и мед, Вообще счастье. Лучший способ справиться с голодом. Да, сейчас в свои почти 50 лет я предпочту поголодать, чем потом буду мучиться желудком. И еще никто не придумал лучший способ похудеть, чем есть кефир вилкой. Но кто из подростков верит маме? Так что дочь испробовала все диеты на себе и пришла к выводу, что лучше есть, чем не есть». Подростки-девочки и подростки-мальчики. Это две разные стихии. Сын все крушил и ломал. Дочь рыдает. С сыном можно было разобраться просто. Поговорить, попросить починить то, что разнес, поменять лампочку в люстре, отреставрировать дыру в паркете. С дочерью это не работает. Не нужны разговоры по душам, чистка картошки в качестве отвлечения. Ей оказался нужен специалист и верно подобранные препараты. Дочь прагматик, перфекционист. Она предпочитает общаться с врачом. Я лишь слежу за назначениями. Дочь меня обнимает и благодарит. Говорит, что не все мамы такие. Точнее, почти все не такие. Не отводят к врачу. Падают в обморок от слова «психиатр» и твердят, что все пройдет само собой. Раньше ведь подростков. Не тащили к психиатрам. Как-то сами справлялись и перерастали. Сейчас я вспоминаю себя в возрасте своей дочери. Хочу ли я для нее такой же жизни? Ни за что на свете. В семь лет я должна была уметь сварить борщ, замесить тесто и перегладить постельное белье в количестве четырех комплектов. Хотела бы я, чтобы моя дочь в семь лет это умела. Да упаси Боже! А если еще раньше? Я ходила в детский сад самостоятельно, чуть ли не с трех лет. В школе сама записывала себя на кружки и секции. Сама туда же и ездила на автобусе. Это в семь-восемь лет. Заходила в магазин, чтобы купить еду на неделю. В восемь-девять лет. Когда мне исполнилось 14 я попросила маму организовать праздник. Мама привезла продукты, оставила книгу с рецептами и пожелала хорошо провести время. После этого я ее не видела три дня. Дня рождения не было. В рецептах были одни ингредиенты, в пакете другие. В рецепте куриная грудка в пакете синяя, умершие и похороненные в леднике курица. В рецепте индейка в пакете колбаса. Помню, что сидела одна и плакала. Ни одного подарка не получила. Мама не поздравила, как и много раз до этого. Она просто забывала. Я верила, что мама не смогла позвонить. Не во всех местах тогда имелись телефоны. С тех пор не люблю свои дни рождения. Тогда было другое время, — отмахнулась от меня мама, когда я сказала, что повзрослела существенно раньше положенного срока. Время всегда другое, — ответила я. «Что ты от меня хочешь? Я вообще после войны росла!» — закричала мама. «Да я ничего не хочу! Многие из моего поколения ничего не хотят. Они обязаны помогать родителям, работать, зарабатывать, чтобы родители не жили на пенсию, а дети могли получить то, чего не было у нас. Мы всегда, с раннего детства, Жили в страхе, остаться без средств к существованию, потерять все в один момент. Многие из наших родителей умели это делать. С легкостью менять мужей и жен, переезжать в другой город с одним чемоданом. Их мало заботили социализация и будущее собственных детей, как и их образование. Поступил в институт? Удивительно, конечно. Но ладно, лучше бы в училище, надежная работа в руках. Сантехник, например, или швея-мотористка. Хоть копейка, да всегда будет. Если родители были врачами или учителями, дети, как правило, шли по их стопам. И это было счастьем. Родители их всегда поддерживали, подключали связи. Если ребенок-подросток выбирал другое для себя будущее, родители всегда сомневались. Мой муж решил поступить на юрфак МГУ потому что туда решил поступать его лучший друг. А муж сломал ногу и понимал, что и до исторического факультета, о котором мечтал, просто не доковыляет без помощи. А до юрфака его друг доведет. Родители его отговаривали. Туда, мол, поступают умные дети, а ты, ну, не блещешь способностями. И вот мой будущий супруг, которого друг водил на экзамены, буквально таща на себе усилив, поступил на юрфак. Два года после окончания университета отработал по специальности и решил уйти. Родители опять сказали, что у него ничего не получится. Здесь надежное место, стабильность, а там неизвестность. Но получилось. И каждый раз, с каждым витком карьеры моего мужа, родители говорили ему, что нет, не надо, там все очень умные, а ты так себе не гений. «Лучше сиди на старом месте, где надежно и стабильно». У меня была совершенно противоположная ситуация. В подростковом возрасте я была предоставлена самой себе. Мама вообще не знала, чем я занимаюсь. Например, что бросила школу, ходила на курсы скорочтения и училась печатать вслепую десятью пальцами. Потом записалась в колледж, в котором обучали секретарей. Сценография, делопроизводство. Училась на курсах в литературном институте, занималась французским языком, бегала по газетам и журналам, пытаясь устроиться куда-нибудь хотя бы стажеркой. Мама не знала, где я провожу дни, когда ухожу утром из дома и во сколько возвращаюсь вечером. Она снова была невестой и готовилась к очередной свадьбе. Я в ее жизнь уже не вписывалась. Считалась взрослой и самостоятельной. Конечно, она спросила, не буду ли я против ее очередного замужества. Я пожала плечами. Мне было все равно, я даже не удивилась. Давно привыкла. Но для другой девочки-подростка это могло стать концом жизни. И я знаю, о чем говорю. Когда мама Миланы, моей подружки по курсам скорочтения, решила выйти замуж, подруга напилась какого-то явно поддельного коньяка и вышла в окно с четвертого этажа. Ее спасло то, что она зацепилась за ветку дерева, потом за козырек подъезда и только после этого упала на землю. Она умерла не сразу. Лежала в реанимации, скончалась через две недели. Ее мама через месяц после похорон дочери вышла замуж. Ей было важно начать новую жизнь. без проблемной дочери-подростка. У Миланы была любящая семья. Мама, папа и она оказалась не готова к их разводу, к тому, что у папы, как выяснилось, давно другая семья, а у мамы вдруг объявился жених. Милана не придумала ничего лучше, чем напиться паленого коньяка, потому что просто не знала, как жить дальше, в отличие от отца и матери, для которых это не было проблемой. Новая жена отца ждала нового ребенка, мать тоже собиралась рожать для нового мужа. Именно для, чтобы у них был общий ребенок. Милана вроде как стала побочным эффектом предыдущего брака и не захотела принять новую конструкцию семьи. Родители, похоронив дочь, жили дальше. Не знаю, как и не хочу себе представлять, как и моя мама, выходившая замуж, переезжавшая, разводившаяся, отелявшая меня в съемные квартиры, вдруг возвращавшаяся. Наши родители жили своей жизнью. Дети были тем самым побочным эффектом. Но именно мы, как правило, случайные, незапланированные дети или запланированные только чтобы удержать мужа, содержимых в старости. А до этого принимали сводных братьев и сестер, до которых никому не было дела. Наверное, поэтому собственных детей мы растим в гиперопеке. Потому что хотим, чтобы они не испытали того, что испытали мы. Мы выжили, а они не смогут. И да, нам с детства вбивали в голову, что мы обязаны всем помогать. Родственникам, друзьям, соседям. Даже когда нас об этом не просят. Мы обязаны по факту рождения. Родителям, детям, внукам. Много лет меня стрижет и красит Вика. Она замечательный мастер. Мы почти одногодки, одного поколения. У нее взрослая дочь, рано вышедшая замуж, и уже двое внуков. Когда звоню, сразу нужны деньги. Когда не звоню, вроде все в порядке, сообщила Вика. Она ездит по клиентам с утра до ночи, зарабатывает на ремонт квартиры для дочери, оплачивает частные занятия для внука и внучки, отправляет пожилую маму на отдых. Вика работает сутками. И все равно всем мало. Моя мама такая же. Если звоню, все плохо. Колодец на даче высох, насос сломался, нужны деньги. Если не звоню и не спрашиваю про колодец, вроде как все хорошо. Для сына и дочери я всегда устраивала праздники. Квесты, квизы, боулинги и прочие радости. Всегда была рядом. У меня всегда все идет от обратного. Я никогда не хотела, чтобы дети повторили мою судьбу или мой опыт. Проработайте это с психологом, заметят многие. Что ж, я не хочу это прорабатывать. Я просто хочу, чтобы у моих детей было счастливое, беззаботное, радостное детство. Чтобы им в семь лет не приходилось варить борщ, а в десять стоять с утюгом, переглаживая спальные комплекты, Я всегда хотела быть такой мамой, чтобы эти невыносимые подростки оставались детьми как можно дольше, и когда им плохо, всегда могли обратиться ко мне. Когда-нибудь я хочу стать бабушкой, которая приедет, приготовит, погуляет, которая будет рядом всегда, а не по праздникам. Я давно сделала выбор — дети, снова дети и опять дети». Мне ничего не нужно, лишь бы они были счастливы. И я надеюсь, что когда мне будет столько же лет, сколько моей маме, мои дети не будут содержать меня лишь потому, что обязаны. Они будут ждать моего приезда, гордиться мной. Я точно не хочу, чтобы они меня обеспечивали. Хочу работать до пенсии. Пенсии внуков желательно. Да, вступление получилось длинным и хаотичным, бессистемном, как и сами подростки. Они вроде как взрослые и вдруг совершенные младенцы. Ранимые, уязвимы, тревожные, плохо засыпающие. Взрывные, только поднеси спичку, нежные, чувствительные. Они не знают, как жить, как справляться с обстоятельствами и с самими собой. Зато мы, родители, можем быть рядом. По-настоящему рядом. Они просто в соседней комнате